Но не опасно ли для них встать на якорь слишком далеко? Я полагаю, что нет, сэр. Несомненно, человек наверху может видеть скалы поверх тумана, как мы видим корабельные мачты. Ха, мистер датон вон флаг контр-адмирала развивается на борту корабля, самого дальнего к востоку. Да, я вижу, сэр. А если поглядеть на третье судно с западной стороны строя, то увидите его на фок-мачте квадратный флаг, который подскажет вам что под ним ходит вице-адмирал. «Совершенно верно!» — воскликнул Уичкомп, восторженно воспринимавший то, что касалось его профессии. «Да, вице-адмирал красной ленты. А следующим идет звание полного адмирала. Это должно быть флотилия сэра Дикби Даунса». «Нет, мой юный джентльмен!» — возразил незнакомец, который уловил по взгляду собеседника, что вопрос косвенно был обращен к нему. «Это южная эскадра». А вице-адмиральский флаг, видите ли, принадлежит сэру Джервизу Оуксу. Адмирал Блюотер находится на борту корабля, несущего флаг на Бизань-Мачте. Эти два офицера всегда ходят вместе с сэр Уичерли, — добавил молодой человек. Когда бы мы не услыхали имя сэра Джервиза, имя Блюотера наверняка будет упомянуто рядом. Замечательно быть свидетелем такого союза на службе. «Они заслужили право ходить вместе», — мистер Уичкомп заявил незнакомец, проявляя некоторую эмоциональность. Оукс и блюотер вместе служили юнгами под командой старого Брестхука на морской деве, а когда первого назначили лейтенантом на спрут, второй последовал за ним в качестве судового старшины. Оукс был первым помощником капитана на британце в деле с испанскими фрегатами, а блюотер был третьим. За это дело Оукс получил шлюп, а его друг пошел за ним как первый помощник. На следующий год им посчастливилось захватить более тяжелый корабль, чем их собственный, и тогда впервые за время службы оба молодых человека оказались разлучены. Оукс получил фрегат, а Блю Уотер спрут. Однако они крейсировали совместно, пока старшего не послали командовать под тогда как младший, который к тому времени продвинулся на службе, заполучил старого однокашника на борт собственного фрегата. Таким манером они служили вместе вплоть до часа, когда первый поднял свой собственный флаг. С того времени два старых морских волка никогда не разлучались. Блюотер действовал как капитан адмиральского корабля, пока сам не получил квадратный вымпел. Если вице-адмирал командовал авангардом флотилии, то Арьергардным дивизионом всегда командовал контр-адмирал. И сейчас, когда сэр Джеверс является главнокомандующим, вы видите, что его друг Дик Блюотер крейсирует вместе с ним. Пока незнакомец сдавал этот отчет о двух адмиралах в полусерьезной, полушутливой манере, взгляды его собеседников были прикованы к нему. Он был человек среднего роста, краснолицый, с орлиным носом, светло-голубыми живыми глазами, и ртом, который больше выдавал привычки и заботу об утонченности, нежели его одежда или заурядный небрежный вид. Немало наговорено насчет аристократичности у шеи рук, ног. Но из всех внешних черт или иных особенностей человеческого тела, рот и нос в наибольшей степени позволяют судить о благородстве. Именно так обстояло и в случае с незнакомцем, чей крючковатый нос, подобно античной галереи, обещал величавость поступи, и чьи прекрасные зубы и победительная улыбка часто смягчали выражение лица, которое нередко бывало суровым. Когда он закончил говорить, Даттон поднялся в заученной позе, сорвал шляпу, низко склонил голову вправо и произнес. «Если память мне не изменяет, я полагаю, что имею честь видеть самого контр-адмирала Блюотера. Я был корабельным старшиной, когда он командовал Хлоей, И если 25 лет произвели перемен не больше, чем я допускаю, то это он сейчас на холме. У вас слабая память, мистер Даттон. И на вашем холме человек гораздо худший во всех отношениях, чем адмирал Блювотер. Говорят, что муж и жена, живя вместе одинаково мысля, имея те же пристрастия, любя те же предметы или подчас ненавидя их, со временем становятся похожи. А? Это вот. Возможно, что я становлюсь похожим на Блювотера по той же причине но я впервые слышу подобные вещи. И я, сэр Джеверс Оукс, к вашим услугам, сэр. На сей раз Даттон поклонился гораздо ниже, чем раньше, тогда как молодой Уичкомб обнажил голову, а сэр Уичерли поднялся и рассыпался в сердечных приветствиях, представившись и предлагая адмиралу и всем его офицерам гостеприимство в своем доме. «Э, вот это попросту от сердца и в доброй старой английской манере!» воскликнул адмирал отвечая на приветствие сердечно благодаря баронета. «Нынче можно высадиться в Шотландии где-нибудь между Твидом и у черта на куличках, и получить приглашение не более, чем отведать овсяные лепешки, а этот, исключая, конечно, их горную росу». Сноска. Образное название шотландского виски. «Вы бросаете камешек в моих бедных земляков, сэр Джервис». — И не стоит больше об этом, — возразил секретарь, ибо такова была должность спутника адмирала. Я мог бы и обижаться подчас, не зная, что вы собрали столько шотландцев на своем корабле, сколько смогли, и что для флотилии, по вашему мнению, только лучше, если каждый второй капитан из страны овсяных лепешек. Слыхали ли вы когда-нибудь что-либо подобное, сэр Уичерли? Из-за того, что я привязан к полюбившемуся мне человеку, Он обвиняет меня в предрасположенности ко всей его стране. Вот, к примеру, тот же Эдвуд. Он был моим писарем на шлюпе и последовал за мной на плантагенет. И поскольку я не сбрасываю его за борт, он хочет доказать, что на этом корабле обосновалась пол Шотландии. Ведь тут и врач, и интендант, один старшина, один из офицеров морской пехоты и четвертый лейтенант, чтобы составить мне компанию, сэр Джаверс, сказал секретарь. «Улыбаясь, как человек, который привык к шуткам старшего по званию и которого это мало заботит. «Когда вы отошлете всех нас обратно в Шотландию, я думаю, откроется немало хороших вакансий. «Шотландцы оказываются весьма полезными, сэр Джервис», — вступил в разговор сэр Уичерли, желая уладить дело. «И сейчас, когда на троне государь из Брауншвейгского дома, мы, англичане, относимся к ним не столь ревниво, как прежде». Я убежден, что был бы счастлив видеть всех джентльменов, упомянутых мистером Эдвудом, в Уичкомбхолли. Ну что ж, все вы неплохо устроитесь, когда флотилия встанет на этом рейде. Сэр Уичерли, от имени Шотландии благодарю вас. ну что за поразительное, ибо именно так адмиралы произносили это слово сто лет назад. Картина, а, Эдвуд? Множество раз я видел корпуса судов, когда их рангоут скрыт в тумане, но не помню, чтобы когда-нибудь прежде мне приходилось видеть 16 мачт и паруса, движущиеся среди тумана без единого корпуса под ними. Макушки всех двух палубных кораблей видны так отчетливо, словно в воздухе ни капли тумана, а все, что ниже, скрыто в облаке, плотным, как дым, сражение. не совсем не нравится, что Блюотер стоит так далеко. Может быть, мистер Датон, они не видят скал? ибо, уверяю вас, мы их не видели, пока не оказались почти под ними. Во всяком случае, мы шли по лоту, и штурманы нащупывали путь, подобно слепым нищим. «Мы всегда держим наготове готове эту девятифунтовую пушку, сэр Джервис», — ответил штурман, «чтобы предостеречь корабли, если они подходят довольно близко, и если мистер Уичкомп, который помоложе меня, поспешит к дому и подожжет фитиль, я вставлю запалку» и мы можем предупредить их, где бы они ни находились меньше, чем за минуту.